Глава 9. Жизнь в летающей крепости. Часть 1. Два дня пролетели стремительно. Заноба очнулся и уже вновь бодро изучает произведения искусства, разбросанные по замку. Кажется, не осталось никаких последствий электрошока. Это здорово, если бы он из-за этого впал в кому, даже не знаю, что бы я сказал Джинджер. А вот для Клиффа кое-что изменилось. Сразу после тех событий он ведь о чём-то разговаривал с кишерикой. Не знаю точно, о чём они там говорили, но он получил награду. Награду от Киширики. Другими словами, он тоже стал обладателем магического глаза. Клифф обзавёлся глазом идентификации. Пока это что-то в пределах знаний самой Киширики, он может получать полную информацию о том, на что смотрит. Теперь, если что-то подобное случится в будущем, он сможет справиться сам. Клифф Сэмпэ просто счастливчик. Только вот пока у него не получается управлять своим магическим глазом, и это доставляет кучу проблем. Всё вокруг для него сопровождается названием и подробным описанием. Мир покрыт словами. Он сейчас даже ориентироваться и ходить нормально не может без поддержки или анализ. Тем не менее, Клифф обязательно научится контролю, всё-таки он ведь гений. А до тех пор ему придётся ходить с повязкой на глаз. Часть 2 Ну и насчет состояния Нанохоши. Чай был успешно доставлен. После того, как ее напоили настоем, Нанохоши потянула в туалет по-крупному. С помощью юзеру Нанохоши помогли дойти. Ну, остальное ради ее чести лучше опустим. Если вкратце, с облегчением. Как самочувствие? Нанохоши все еще прикована к кровати, хотя цвет лица явно улучшился, она все еще выглядит истощенной и уставшей. Ей, вероятно, потребуется еще минимум месяц покоя и отдыха. «Уже намного лучше». Похоже, она в хорошем настроении. Обычного напряжения и стресса от работы не чувствуется, скорее выглядит сонной, будто только что проснулась. Ну и волосы выглядят слишком растрепанными, будто только что встала. Хотя она и ведет обычный не самый здоровый образ жизни, волосы она каждый день расчесывает. «Спасибо тебе за этот раз». Держа в руках чашку горячего чая Сокос, она поклонилась мне. «Для нее такая вежливость – редкое зрелище». «Ты прошел через столько опасностей и трудностей ради моего лекарства. Ты спас меня!» Когда она говорит таким вежливым тоном, мне как-то не по себе. Нет, наверняка это все последствия слабости организма, ее дух тоже ослаблен. Не беспокойся об этом. «Ты всегда меня поддерживал. Даже когда я говорила тебе все те ужасные вещи, ты все равно помогал мне без единой жалобы. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь расплатиться за это». «Ну нах уж и выглядит такой виноватый!» Впервые я вижу её такой. Может, эта способность Юзуру позволяет передать и частичку личности, а не только жизненные силы. Теперь, если подумать, Родеус-сан, ты ведь старше. Как я могла быть так невежливо? Это неважно. Здесь мне только 18. А какой возраст был изначально? 30. Нет, забудь. Разница в возрасте не имеет значения. Прошу, завязываю уже с этой вежливостью. Просто общайся как раньше. Ладно. Нанахуша начала потягивать чай с мелкими глотками. Похоже, это профилактика ее болезни. Кстати, я слышал твою болезнь. Нельзя вылечить, я полагаю. Иссушающую болезнь Нанахуша нельзя вылечить. Чай из травы сокос, конечно, выводит накопившуюся в организме вредоносную ману, но если так и оставить, она начнет накапливаться вновь. Вероятно, из-за того, что она не из этого мира, результат невозможно закрепить, но пока она ежедневно пьет этот чай, с ней все должно быть нормально. И все же даже небольшое количество вредоносной маны может оказать неблагоприятное воздействие на организм. Кто знает, сколько еще времени пройдет, прежде чем она столкнется еще с какой-нибудь странной магической болезнью. Но в следующий раз это может оказаться что-то из настолько давних времен, про которые даже Киширика не знает. Живя в этом мире, невозможно не контактировать с магией. Мана повсюду, вокруг, в воздухе, в еде, везде. «Нанахоши, ты должна вернуться. Ты не можешь умереть в этом мире. Да, я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы помочь, пока ты не найдёшь способ. Но я... Мне не нужны награды и благодарность. Если ты попадёшь в беду, обязательно приходи ко мне и всё расскажи, неважно что это будет». После этих слов Нанахоши всклиповая расплакалась. Среди этих тихих всклипов я с трудом разобрал «спасибо». Терпеливо я ждал, пока она нахуше успокоится. Спустя некоторое время, глядя на меня покрасневшими глазами и гнусаве от заложенного носа, она сказала... «Но если я вернусь назад...» «Да, как можно быстрее». «Нет, я уже не смогу отплатить тебе, когда вернусь». «А, так она хочет отблагодарить меня перед этим. Она на удивление искренно». «Не заморачивайся насчет подобного. В конце концов, не то чтобы я ничего никогда не получал от тебя». Но ведь это была награда за помощь в исследованиях. Тогда как насчет такого? Не против, если я иногда буду с тобой советоваться по разным мелочам? Разным мелочам? Например? Насчет мыслей и желаний девушек твоего возраста. Конкретнее насчет семейной жизни Сильфи. Мы женаты и даже уже завели ребенка, и все же я порой совсем не понимаю, о чем думают девушки ее возраста. Но ты, будучи с ней примерно одного возраста, возможно, поймешь это лучше. «О чём думает Сильфи?» Нанахоши, да положив руку на подбородок, уставилась в одну точку куда-то на одеяло. «Кажется, она серьёзно задумалась. Послушно». «Не переживай об этом пока, просто если мы с Сильфи вдруг поссоримся, прошу, помоги нам наладить отношения». «Поняла». Серьёзно кивнула Нанахоши. «По возрасту они, может, и близки, но она ведь из другого мира, и она почти ничего не знает о жизни в браке. Я сам, к примеру, понятия не имею, о чём думают парни моего возраста». «Ну, тогда решено. Ты еще слаба, так что отдохни, хорошо?» «Да, спасибо». Я вышел из комнаты. Если будем проводить слишком много времени вместе, Сильфи опять будет ревновать. Ревнующая Сильфи, конечно, тоже очаровательна, но я не хочу, чтобы у меня входила в привычку заставлять переживать свою жену. Я бы хотел, чтобы Сильфи принимала мою любовь и заботу без всяких тревог и сомнений. И ограничиваться лишь мыслями – не дело. Часть 3 Прогуливаясь по коридору, я увидел из окон красивый закат. Свет заходящего солнца освещал раскинувшийся там огромный сад. Закаты всегда прекрасны, неважно в каком мире находишься. Я побаиваюсь высоты, но смотря на этот красивый сад и заходящее в море облаков солнца, я захотел еще сильнее проникнуться очарованием этой прекрасной сцены. С этими мыслями я вышел наружу. Прекрасный ухоженный сад был полон никогда не виданных мною цветов, а в сочетании с потрясающим зрелищем парящего над облаками замка, залитого лучами заходящего солнца, пейзаж получился поистине фантастическим. Если я буду шептать слова любви Сильфи в подобном месте, как она отреагирует? Зальется румянцем, застенчиво опустив глаза и трепетно сжав мою руку? Смогу ли я вынести подобное очарование? Хорошо, обязательно возьму сюда Сильфи и проверю эту гипотезу. Хотелось бы и Рокси, но если бы я завёл с ней подобный разговор, она наверняка ответила бы что-нибудь в духе «тебе не обязательно говорить это». И только ночами в постели она раскрывается. Это единственное время, когда она ведёт себя смело и откровенно. Ну, да ладно. «Я не озабочен одним лишь сексом. Мне хочется и горячо пофлиртовать, как обычным влюблённым», — шепча всякое любимое на ушко. Я хочу услышать, как всегда столь сдержанная Рокси, глядя со мной на закат, говорит «это так прекрасно» и нежно шепнуть ей в ответ «ты прекраснее», наблюдая, как Рокси смущенно краснеет. Эх, вот только ее здесь нет, так что не выйдет. О? Задумчиво бродя по саду, я вдруг наткнулся на белоснежный столик. Вокруг него сидела Трое, о чем-то разговаривая. Это была магия мастера, фиолетовая молния вылетела из правой руки мастера, она поджарила Атофа и парализовала её. Так значит, Атофа была так слаба из-за магии этого парня? Сложно представить границы магических способностей Рудеуса сама. За столиком вели беседу трое – Заноба, Ариэль и Перугиус. В лучах заката они что-то оживлённо обсуждали. Также, хотя они и не принимали участие в разговоре, тут было ещё двое. Люк, стоявший за арель и Сильварил позади Перугиуса. Учитывая этих двоих, всего пятеро участвовало в обсуждении рассказа Занобы. «Даже Эленалис и я были выведены из строя! Не думаю, что еще кто-либо в этом мире, кроме Мастера, способен справиться с такой магией!» «Это похоже на молнию, но подобная сила необходима, если вы хотите остановить Атофе». «А что потом? Что стало с битвой дальше?» «Ну, насчёт этого, в тот момент я уже потерял сознание». «О, лёгок на помине!» Заноба смотрел в мою сторону. Неудивительно, что меня заметили. Поклонившись, я подошёл поближе. «Прошу прощения, что помешал, у вас тут чаепитие?» «Верно. Мастер, Перугиус сама хотел узнать подробности о схватке Сатофы, так что я рассказал всё, что знал!» «Ясно. Я взглянул на Перугиуса. Он явно в хорошем настроении куда лучше, чем во время нашей аудиенции». Как я слышал, Рудеус, а Тофа была так слаба именно благодаря эффекту твоей магии. Нет, тут стоит благодарить именно за нобу который крепко удерживал ее. Если бы не он, она бы наверняка увернулась, и избежав большей части урона. Вот как, ясно. Я до сих пор вспоминаю, как она выглядела тогда. На губах Перугиуса появилась неприятная ухмылка. Похоже, он и впрямь Атофа терпеть не может. В любом случае, выглядит явно довольным. «Вы, кажется, в хорошем настроении». «Естественно. Она не раз мои планы. Даже не думал, что представится шанс вот так отомстить ей». «Отомстить?» «Да. Очень давняя обида». Затем он рассказал обо всём. Эта история началась ещё 400 лет назад во времена войны. В той войне 400-летней давности Перугиус был ещё только юным искателем приключений, вступившим на сторону людей. Он сражался в первых рядах, а Тофы командовала передовыми силами демонов. Много раз он сталкивался в бою с Атофы, тогда он еще не раскрыл весь свой боевой потенциал, так что у него не было ни шанса одолеть Атофы. Несколько раз он чудом оставался в живых. Каждый раз он спасался только благодаря помощи дракона бога Урупена и бога севера Карумана. При этих воспоминаниях он невольно поморщился. В итоге Перугиус поклялся отомстить своей обидчице во что бы то ни стало, но в конце концов бога Севера Карумана угораздило жениться на бессмертной повелительнице демонов Атофа. Находясь на смертном адре, он взял с Перугиуса и Атофа обещание, что они не будут больше стремиться убить друг друга. К тому же с тех пор Перугиусу больше не предоставлялось шанса посетить демонический континент. Он вынужден был сдаться, и тут вдруг неожиданно подобная возможность сама упала к его ногам. Так что, видимо, он и правда крайне доволен. Вы заслужили мою признательность. Хорошо постарались. Но разве это не нарушает вашего обещания Богу Север Каруману? Каруман взял с нас клятву, что мы не будем больше пытаться убить друг друга, но тут это было одностороннее избиение, так что, наверное, всё нормально. Избить беззащитную, беспомощную девушку, вот ведь скотина. Впрочем, у него есть свои причины. Похоже, я недооценил вас. Вы заслуживаете награды. «Награды? В этом нет необходимости». «Не нужна мне уже никакая награда, и так хорошо. Он тоже силу предложит». «Что ж, на Нанахуша пока восстанавливается. Как насчёт того, чтобы я лично обучал тебя магии призыва?» «И я не смогу вернуться домой следующие 10 лет?» «Я тебе не отофе». «Ну раз уж с возвращением домой проблем нет, у меня нет причин, чтобы отказываться. Тем более мне действительно хотелось бы лучше изучить магию призыва и телепортации». Всегда может случиться что-то непредвиденное, и пару боевых приемов тоже усвоить было бы неплохо. Пусть я и не стремлюсь к битвам, но раз уж я живу теперь в таком мире, неплохо было бы узнать еще парочку полезных трюков, чтобы выжить, когда случится очередной кризис. Хотя, теоретически, мне должно хватить сил, чтобы защитить семью, но после суровых схваток с Орстадом, Гидрой и Атофой я как-то подрастерял уверенность. Не думаю, что схватки с противником такого уровня случаются так уж часто, но как-то не хочется просто тянуть до тех пор, пока не станет слишком поздно. Тогда, Перугиус Сама, кроме уроков призыва, не могли бы вы научить меня также боевым приемом и способом эффективнее действовать в бою? Что, загорелся после схватки Сатофе? Или этот более лишь твои аппетиты? Вот черт, кажется он раздражен. Нехорошо, нехорошо. «Нет, я имел в виду парочку трюков на случай, если подобная безвыходная ситуация случится вновь». «Хмм, что ж, хорошо. Я дам тебе магическое приспособление для связи со мной, Сильварил». С этими словами Перугиус подмигнул Сильварил. Сильварил достала свиток в форме башни, вокруг которой обернулся дракон. «Используй его, когда захочешь связаться со мной. Когда кляная и тревущий шторм, услышит его, к тебе сразу прибудет Руманфи». Приняв свиток, я аккуратно убрал его. Судя по всему сказанному, полагаю, что если я когда-нибудь попаду в беду, с помощью этого свитка я смогу позвать его на помощь. Тоже неплохо. Вот и закончился день. Я и не заметил, как солнце закатилось, и над нами раскинулось ночное небо. Но вокруг по-прежнему было светло, и сам чайный столик и окружающие нас цветы испускали неяркий свет. Этот стол сделан из магического светящегося камня. Присаживайся, поговорим немного. После этого приглашения я тоже сел со всеми. Часть 4 Мастерство гномов достигло пика как раз незадолго до начала Второй человеко Демонической Войны. Да, если бы в той войне родные земли гномов не были бы уничтожены, кто знает свидетелями появления каких шедевров мы были бы в настоящее время. Перугиус оказался интересным собеседником, он обладал глубоким познанием и любил искусство. И как человек культурный, он также ценил и творческий потенциал. Но сама разогномов ведь не была уничтожена, обладая столь умелыми руками, рано или поздно среди них появятся новые гениальные творцы и они будут вновь создавать свои потрясающие творения. Если подумать, ты ведь и сам тренируешься, чтобы стать творцом. Да, мой мастер обладает глубокими познаниями в изготовлении кукол. Если он сможет передать свои знания, уверен, мастерство создания кукол выйдет на новый уровень. Я видел фигурки, изготовленные Рудеусом. Они, правда, весьма интересны. Способность так ясно передать детали и черты личности человека действительно завораживает. Эти двое вовсю наслаждаются разговором. С моими посредственными знаниями я даже поспеть за ними не могу. Они вовсе не настолько замечательные. Не скромничайте! Я тоже наслышана о талантах Рудеуса сама от Сильфи. В этом чипитии на самом деле есть еще один участник. Пока эти двое довольно общаются, она то и дело пытается присоединиться к разговору со словами «кстати говоря, или насчет гномов», но получается у нее не очень хорошо. Прямо всеми забытая девушка. Впрочем, со мной то же самое, уж слишком специфические темы они обсуждают, чтобы я смог присоединиться. Рудеус сама не только знаток магии, но и искусство, поистине выдающийся человек. Спасибо вам, Ариэль сама. Ариэль, на мой асура, слыша эти льстивые слова, я мог лишь криво улыбаться. Она не моими куклами интересуется, она лишь хочет найти хоть какой-то повод влиться в разговор. Я ей очень хочется привлечь Перугиуса на свою сторону, но она просто не знает, как завоевать его расположение. Вряд ли из этого что-то получится. Да и вообще, мы уже скоро уходим. Кстати, говоря Перугиусома, мы планируем продавать эти фигурки. Что вы об этом думаете? Вдруг внезапно заявил Заноба. Затем он выудил коробку, стоявшую у его ног. Знакомая вещь. О, даже Перугиуса заинтересовало ее содержимое, но когда Заноба открыл ее, он сразу помрачнел. Фигурка супер, да... Как ожидалось от вас, Перугиус сама, вы сразу поняли, что это? В коробке лежала фигурка, сделанная Джули. Великолепный дизайн, она словно лишь на мгновение замерла в движении, но Перугиус не выглядел впечатлённым. Ты знаешь, что я ненавижу расу демонов и всё равно осмелился спросить моего мнения? А, нет, я не имел в виду ничего такого, это... Перугиус смотрел на фигурку Руджерда как на что-то мерзкое, а затем словно выплюнул. «Продавать подобное я запрещаю». «Ничего не поделаешь, Перугиус ненавидит демонов. Он может быть терпеливым до некоторой степени, но все же эти предрассудки, похоже, глубоко в нем укоренились. Заноба ведь знает об этом. Чего он ожидал?» «Нет-нет, Перугиус сама, вы ведь тоже в долгу у человека, ставшего моделью для этой фигурки!» «В долгу?» Перугиус нахмурился, потом его глаза широко распахнулись. «Эта фигурка...» «Это Руджерт Супарди...» «Именно. Перугиус сама, вы ведь сами рассказывали прежде. Тем, кто сильно помог вам во время последней схватки с Лапласом, был именно руджер Дано». Заноба подробно все объяснил. Я не сразу понял, но, похоже, он заранее спланировал весь этот разговор и использовал нужные слова в нужный момент. «Отлично сделано». Конечно, мне известен тот факт, что вы, Перугиус, ненавидите демонов. Но если техники мастера распространятся по земле, то подобно урагану искусство накроет весь мир. Разве вы не хотите узреть подобное? Мир, полный искусства и кукол. Перугиус был в легком замешательстве. Подождать еще немного, или мне уже стоит вмешаться? Племя супердов достойно ненависти, но если бы не помощь Руджерда, меня бы уже не было в живых. «Перугеус сама. Руджерт сожалеет о том, что тогда было сделано». «Сожалеет?» «Перугеусы явно обеспокоили мои слова». «Что я должен дальше сказать?» «Да, он был удурачен Лапласом». «Лапласом, да?» «Лицо Перугеуса исказилось. Я ведь поступаю правильно, да?» «Это правда. Лаплас вручил его отряду проклятые трезубцы и с их помощью манипулировал ими». В итоге честь его расы была порушена. В том безумии он даже убил свою собственную семью. И именно поэтому он ненавидит Лапласа. Теперь он путешествует по миру, пытаясь восстановить честь своего народа. И эта фигурка должна помочь этому. «Я тоже в огромном долгу перед Руджардом. Перугиус сама, если вы и правда считаете себя обязанным руджерду прошу, разрешите это». Выслушав меня, Перугиус скрестил руки на груди, прикрыл глаза, и его брови нахмурились. На лбу собрались морщинки». Я не уверен насчет чести народов суппордов и прочего, но... По долгам нужно платить. О, правда? Делайте, что хотите. У Перугиуса до сих пор остались некоторые возражения, это очевидно. Но теперь, по крайней мере, Аруманфи не придет разнести все вокруг, когда мы начнем продажу фигурок Руджерда. Напротив, теперь, если кто-то будет возражать, мы сможем апеллировать к разрешению Перугиуса. Перугиус известен по всему миру, его имя имеет большой вес. Но сам Заноба поражает. Он четко знал, как нужно вести разговор. В последнее время он по-настоящему проявляет себя. Вряд ли мне удастся когда-либо стать похожим на него. Спасибо вам, что уделили этому внимание. Я поклонился вместе с Занобой. Благодаря этому наш план сделал большой шаг вперед. Интересно, где теперь сам Руджерт? «Мастер, не хотите показать Перугиусу сама пример вашей техники?» Приглашающий махнул рукой Заноба. «Пример моей техники?» «Да, ваш способ создания кукол из ничего!» Перугиус, посмотрев на меня, неспешно кивнул. «Покажи мне, мне интересна твоя магия!» Было решено, что я продемонстрирую создание фигурки. Всё как обычно, создать общую форму с помощью магии земли, а потом выделить мелкие детали каждой части. На этот раз я сделаю её размерами с Ройда. Примечание перевода. Сокращение от «Нендроид» серии пластиковых чеби фигурок не больше 10 сантиметров. Так будет проще. С качеством и детализацией тоже заморачиваться не будем, сделаем попроще. Отличительной деталью стала маска птицы, скрывающая лицо. Это будет фигурка Сильварил. Это Сильварил? Тонкая работа. Перугиус пристально следил за процессом создания. Особенно внимательно он следил за руками. Неужто видит магию? Даже если и не видит, опытный маг способен многое понять. В конце концов, он ведь человек-легенда. Так магию Земли можно использовать и подобным образом. Удивительно. Возможно, вы хотели бы лично что-то заказать у нас? Что ж, если вы изготовите что-нибудь особо выдающееся, я вполне готов купить это. У нас появился новый клиент. боди сейчас непонятно куда, так что нам стоит налаживать новые контакты. В таком случае... Тут в разговор вмешалась Ириэль. В королевстве Асура тоже существует множество прекрасных скульпторов. Далее она принялась рассказывать, какие же талантливые и искусные скульпторы живут в Асуре. И если она станет королевой, все они будут в полном распоряжении Перугиуса. С раздражением выслушав эту речь, Перугиус словно сплюнув подытожил... «Все эти скульпты-расуры творят лишь, чтобы удовлетворять прихоти местного дворянства. Никакого удовольствия». «А?» Орель замолкла, лишившись дара речи, но Перугиус неумолимо продолжал. «Если ты когда-нибудь станешь королевой, разве у тебя не будет куда более важных дел, чем изготовление скульптур для меня?» «Ну...» но... Перугиус подытожил. Или ты, став королевой, собираешься жить сладкой жизнью, наплевав на людей и обложив их ради этого непомерными налогами? Нет, конечно же нет. Простите, забудьте об этом предложении. Понурившись, Риэль пошла на попятную. Встав со стула, она откланялась. С обычной просто лучащейся обаянием и харизмой Риэль у нее сейчас ничего общего. В любом случае, Перугиус был слишком резок с ней. Неужели он действительно так ее ненавидит? Неужели была такая уж необходимость в этих жестоких словах? «Постой, Ариэль, она моя асура!» Прежде чем Ариэль успел уйти, Перугиус остановил ее. Властно он посмотрел на нее. «Что для тебя значит быть королевой? Ты понимаешь, каким должен быть истинный монарх?» «Он должен быть мудрым, но также прислушиваться к советам своих министров» обладать королевским достоинством? Неверно. Перугиус прервал рели лишь покачав головой. Я знал короля Асуру. Он был истинным монархом, но он не был подобным человеком. Перугиус Сама, вы знали короля Асуру? Да, коронованный после завершения кампании Лапласа Кауни Фриен Асура был моим другом. Я мало знаком о короле Каунисе. После кампании Лапласа он оставался единственным выжившим из королевского дома Асура, великий король. Он смог объединить разоренное войной королевство Асура. 400 лет назад он объединил весь запад под знаменем своей страны, и то, что после изнурительной войны не вспыхнула гражданская война, было исключительной его заслугой. Кауни сам был великим королём. Я надеюсь стать похожим на него. В ответ на слова Рель Пиругиус опять покачал головой. Он не был великим. Он был труслив и ненавидел сражаться, сбегая при малейшей возможности. Он был плох в учебе и не обладал ни граммом боевого таланта. Он вечно сбегал в город, чтобы напиваться и глазеть на девушек в тавернах, таким он был человеком. И у него не было никаких амбиций и желания занять трон. Но у него было нечто самое важное, что необходимо любому королю. «Именно поэтому я уважаю его как великого монарха!» «Нечто самое важное?» «Если ты скажешь мне что это, я помогу тебе!» «А, ясно, он испытывает её. Ариэль сейчас проходит испытание. Достойна ли она поддержки Перугиуса?» «Самая важная вещь для монарха!» Ариэль положила руку на подбородок и уставилась в одну точку. Наверняка вспоминает сейчас всё, что ей известно о короле Канисе. Но король Канис был дураком. Как и Одан Абунага? Рудеус, ты что думаешь? Неожиданно спросил Перугиус. Сложно сказать, я ведь не из королевского рода. Не переживай, просто скажи. Даже если он так говорит, король... Что значит быть королём? Какими предстают короли в фэнтези-новеллах? Великие люди, управляющие страной... Примерно как премьер-министр. В прошлой жизни я не особо интересовался политикой, так, наблюдал за всякими политическими скандалами в сети, так что без понятия. Тот, кто использует свою силу и власть на благо своей страны и её народа. Ха! Перугиус довольно хмыкнул в ответ на мой неуверенный ответ. Ариэль, даже он дал ответ лучше, чем ты. Но забота о людях ещё недостаточно, чтобы быть настоящим королём. Верно, даже Канис не всегда думал о людях. Но именно окружавшие его люди дали ему силу, позволившую покорить Асуру. Силу? Какая сила имеет отношение к королю? Ты никогда не задумывалась об этом? Зачем стране дурак на троне? Действительно ли это хорошо для страны? На лице Ариэль смешалась грусть и сожаление. Что Перугиус хотел сказать Ариэль? Без понятия. Ну... «Не знаю. Ну и ладно. Я не собираюсь становиться королем. Может, Перугиус просто хотел выяснить взгляды Ариэлей, поэтому задал вопрос без ответа?» «Но даже так. Король?» «Что бы вы сделали, какими бы вы хотели быть?» «Подумай над этим, Ариэляно на Моэ Асура. Ну, уже поздно. Пора возвращаться». После слов Перугиуса чаепитие закончилось. Вид паникшей или люка предыдущего следом был поистине удручающим зрелищем.